802. Считаем необходимым и нужным постоянство контакта с нами, непрерываемого. Но как же достичь этого, если после стольких лет устремления непрерывности нет? Неужели ждать того момента, когда темный заставит искать спасение в этом? Лучше подойти самому и без стараний темных. Хорошо перед началом каждого дня и каждой работы вспомнить владыку и, представив перед собой его лик, уже после этого приступать к ней. И пусть войдет это в привычку. У первых христиан слова «во имя Отца и Сына и Святого Духа» носили тот же смысл. Но со временем был он утрачен. Затем, заканчивая каждое дело и каждую работу снова подумать об этом. Затем можно протянуть психическую нить от начала до конца, просто представив, что лик владыки с вами всегда. О своих глазах или голове вы не думаете, хотя и знаете, что они всегда с вами. Также надо сжиться с мыслью постоянного, незримого присутствия учителя в духе. И где бы вы ни были. И что бы ни делали, помните постоянно, что учитель с вами всегда. Так постоянное ощущение великого присутствия станет достоянием вашим уже не нарушаемым ничем.